Молодцы. Теперь слушайте и выполняйте. Мне нужен тот чемодан, с которым ты ездила в круиз, сказал он Марии. Найдёшь его, и я уйду, не сделав вам ничего плохого. Не найдёшь лучше найди. Чемодан? удивлённо переспросила Мария. Зачем вам мой чемодан? Кажется, я догадываюсь, подала голос Надежда Николаевна. Он тоже что-то спрятал в твоих вещах. Ну, Машка, ты просто уникальная личность. Все твои спутники что-то у тебя спрятали, а ты не заметила? Нет, но ну это надо такой расцве лейбой быть, в сердцах начала она. Ну-ну, хватит разговоров, оборвал её старик. Я жду чемодан, и моё терпение не безгранично. «Да, сейчас, конечно!» Мария шагнула к лодовке, заглянула в нее и остановилась на пороге. «Кажется, он где-то здесь. Давай уже ищи!» «Это не так просто, как вы думаете», снова подала голос Надежда. «У нее там такой беспорядок, что найти что-то конкретное проблематично. Она туда даже войти боится». Она прекрасно помнит. помнила, где стоит чемодан, но не собиралась облегчать Марии задачу. Захочет жить найдёт. С этими словами Груздьев нажал на спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок, и настольная лампа непонятно почему, стоявшая на полу, разлетелась на куски. Я сейчас, я сейчас Мария юркнула в кладовку, и оттуда донеслись звуки, как будто мышиной возни. Надежда Николаевна взглянула на Груздева. Тот следил за дверью кладовки, но не терял бдительности и тут же шикнул на Надежду: "Даже не вздумай". Из кладовки донёсся всхлип, и снова началась возня. Я говорил, что моё терпение не безгранично, напомнил Груздьев. Не нужно его испытывать. Выглянула заплаканная Мария. Но он был там. Я его там оставила, а кроме меня в этой квартире никого не бывает. Ты меня хочешь разозлить? прошептал Груздьев. Даю тебе ещё 5 минут. Ищи этот чёртов чемодан. Мария выбралась из кладовки и растерянно огляделась вокруг. Где же он? В это время откуда-то сверху раздался насмешливый голос. Вы что-то ищете? Пока Груздьев затравлено оглядывался по сторонам, дверь в ванной распахнулась, и оттуда выкатился чемодан на колёсиках. Груздьев машинально подпятился, при этом зацепился ногой за какую-то верёвку, а чемодан подкатился к нему и ударил по коленям. Груздьев потерял равновесие, упал на пол и выронил пистолет. В тот же мгновение откуда-то сверху на Груздьева, как поршун на цыплёнка, обрушился человек, прижал его к полу и заломил руки за спину. Надежда тоже не теряла времени, бросилась к пистолету Груздева, схватила его и только после этого пригляделась к своему неожиданному спасителю. Это был Глеб. Тот самый Глеб, который пытался ухаживать за Марией, но делал это как-то странно. "Дайте верёвку", проговорил он, повернувшись к Надежде. "Нужно его связать". "Нужно", согласилась та. "Машка, Принеси ещё верёвку. У тебя там есть. Подруга никак не отреагировала на её слова. Она стояла с потрясённым видом, словно превратившаяся в соленый столб жена Лота, и во все глаза смотрела на Глеба. "Глеб", проговорила она наконец. "Как ты как вы здесь оказались?" "Верёвку", напомнила ей Надежда. А вы, Глеб, на всякий случай держите руки на виду. И расскажите в самом деле, как вы здесь оказались в такой подходящий момент, и главное, как устроили этот фокус с дрессированным чемоданом. Ну, это проще простого. К ручке чемодана привязан тонкий тросик. Я за него потянул, кстати, попятившись он Глеб кивнул на поверженного Груздева, задел ногой за этот тросик и споткнулся. А сами вы прятались, как я понимаю, на антресолях? Надежда подняла глаза, в то же время присматривая за Глебом. Ага, ответил тот насмешливо. Это очень мило, ответила Надежда Николаевна, но вы так и не ответили, что делали в квартире моей подруги. И как в неё попали? И зачем? Потому что это, собственно говоря, проникновение со взломом, серьёзная статья уголовного кодекса. Ну, взлома как такового не было. Маша, ну всё же принесите, пожалуйста, верёвку. Мне уже надоело его держать. Машка, правда, очнись уже. Принеси верёвку. Мария наконец отвела взгляд от Глеба и поплелась на кухню. Тот проводил её взглядом и проговорил понизив голос: "Дело в том, что она, Маша, она такая невнимательная". "Ага, значит, вы тоже что-то спрятали в её вещах?" "Спрятал", покаянно признался Глеб. "Только не нужно ей говорить, она расстроится. Она и так расстроилась". Так что я считаю, что нужно рассказать ей правду. А для начала сказать, кто вы такой на самом деле. Я-то уже, кажется, догадалась. Правда? Глеб взглянул на неё недоверчиво. В это время в прихожей появилась Мария с верёвкой в руках. Машка, ты знаешь, кто этот тип? Надежда кивнула на Глеба. Кто? Мария схватилась за сердце. Мне сказать или сами признаетесь? Сам, вздохнул Глеб. Я детектив на службе страховой компании. Ну, дайте же мне блеснуть интуицией, перебила его Надежда. Ваша компания застраховала два этюда Пикассо, которые висят в гостиной круизного лайнера. Правда? Удивлённо проговорил Глеб: "А как вы об этом узнали?" "В основном, благодаря умам заключениям. Ну и кое-какой информации. Интернет, знаете ли, на многие вопросы даёт ответы. Я прочла статью, в которой круизная компания хвалилась огромной стоимостью этих картин. Потом узнала, что на лайнере находился матёрый вор, специализирующийся на произведениях искусства." Она указала на связанного груздева, который злобно сверкал на неё глазами, а также, что ночью вы разговаривали с подручным вора. Вот с ним, и она кивнула на парня с родимым пятном. Но как вы поняли, что я детектив, а не сообщник вора или конкурент? Интуиция, усмехнулась Надежда Николаевна, снимая шляпу. который у меня нет. Удивительная проницательность. Но вы должны нам всё рассказать, пока не приехала полиция. Ну, Глеб оглянулся на Марию, которая стояла молча, опустив руки. Собственно, я и хотел это сделать. В общем, меня отправили в этот круиз, чтобы не допустить кражи. Но шум поднимать было нельзя, поэтому я решил подменить этиуды на копии и сделал это с помощью одного из членов экипажа. Франциско? оживилась Мария. Точно. А дальше стал наблюдать и выяснил, что у Груздева, который поехал в круиз по чужим документам, был сообщник из обслуги лайнера. Я застиг его в тот момент, когда он подменял этюды на копии, вернее, копии на копии, но он об этом не знал. Тут Груздьев снова сверкнул глазами, а парень от такого известия, кажется, даже пришёл в себя. Так вот, я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. усмехнулся Глеб. Я велел ему не отдавать этиуды Пикассо своему нанимателю до прихода лайнера в Петербург, потому что он, Глеб взглянул на Груздева, сразу бы определил подделку. В противном случае я обещал ему большие неприятности прямо там, на судне. Он мне поверил и согласился. Не знаю уж, как он выкрутился, да меня это и не волновало. Только одно не даёт мне покоя. Где вы спрятали этюды Пикассо? В чемодане Марии, под подкладкой, вздохнул Глеб и опустил глаза. Господи, выходит всё это время у меня в квартире находились картины Пикассо? закричала Мария, выйдя из ступора. Выходит так, подтвердила Надежда Николаевна. А можно А можно мне на них хотя бы взглянуть? Я, конечно, видела их в кают-компании, но мельком и издалека. Конечно. Вы даже имеете право на часть страхового вознаграждения. Глеб протянул руку к чемодану, но Мария остановила его. Не надо. Я сама открою. Там мои личные вещи. Она заметно покраснела. Надежда только головой покачала. Тут такие дела творятся, а Машка своего изпод него стесняется. Да что этот Глеб, женского билья не видел, что ли? Конечно. Глеб подступил в сторону. Мария открыла чемодан, быстро отложила в сторону что-то розовое и повернулась к Глебу. Где же они? Глеб осторожно отогнал подкладку и извлёк на свет Божий два картонных прямоугольника с нарисованными на них странными геометрическими фигурами. И это всё? протянула Мария. Ну да, между прочим, эти два этюда оценены в 12 миллионов долларов? Нет, фунтов. Произведения искусства традиционно оценивают в фунтах стерлингов. Мария отвела от этюдов разочарованный взгляд и повернулась к Глебу. «Значит, только из-за них ты просился ко мне домой?» «Ну, почему же?» «Не только. Вообще не из-за них». Глеб заметно смутился, а Надежда Николаевна незаметно ткнула подругу кулаком в бок. Нашла тоже время для разбирательств, тем более что и так всё ясно. Так зачем лишний раз унижаться? Неужели вы, Мария твёрдо произнесла это самое вы. Неужели вы не могли просто мне всё объяснить? Думаете, я не поняла бы? Вместо того, чтобы лгать, притворяться, что я вас интересую, не проще было бы сказать мне всё прямо. Может быть, вы опасались, что я присвою эти самые этюды Пикассо? Маша, я очень сожалею. Глеб покаянно прижал руки к сердцу. Не извиняйтесь. Я всё равно вам не верю. Тут подал голос связанный Груздев. Отпустите меня. Потом будете выяснять отношения. Я старый, больной человек. У меня артрит и ревматизм. Мне вредно находиться в такой неудобной позе. Ага, видели мы, какой вы старый и больной. Мария, звони своему полковнику, сдадим ему этого типа вместе с подручными, рявкнула Надежда. Что за полковник? Напрягся Глеб, но его вопрос все проигнорировали. Отпустите, иначе иначе вы никогда не узнаете, где спрятана монета. Ага, вот и до монеты дошли. Оживилась надежда. Думаете, не узнаем? Да запросто. Мария, звони, только на этот раз, не перепутай. Мария кивнула и набрала номер. Услышав ответ, она торопливо проговорила: Арман Степанович, пришлите кого-нибудь ко мне домой. У меня здесь тот человек, который похитил вашего дядю. И не только. Надежда тем временем подошла к Груздеву и проговорила: "Думаете, мы не узнаем, где монета? Вы хотели завладеть чемоданом, значит, она там, в чемодане. Но не под подкладкой. Там Пикассо" Кроме того, вы не могли быстро достать её оттуда. Значит, монета там, где её можно было легко спрятать и так же легко взять. Надежда подошла к чемодану, оглядела его и вдруг протянула руку к пластиковому окошечку, куда была вставлена карточка с именем и адресом Марии. Она вытащила карточку, пошарила по ней и достала старинную монету с отверстием в середине. Как я и думала. Вы приклеили её под карточкой с адресом. Повернувшись к Марии, она передала ей монету. Это она? Да, та самая. Глаза Груздева вспыхнули, руки затряслись. Отдайте. Отдайте её мне. — проскулил он. — Я искал ее всю свою жизнь. Вы даже убили за нее, причем, подозреваю, ни одного человека. Ну, Алексея, этого несчастного, полусумасшедшего пасынка Коврайской, положим за дело. — Верно я говорю? Надежда пнула ногой парня с родимым пятном, и он закивал. — Ну вот, видите, ваш сообщник подтвердит, что вы его задушили и сбросили в море. Но это не дело это монету вашей. Лучше расскажите о ней. Ведь это далеко не простая монета, верно? Верно, проскрежетал Груздьев. Это это серебряная тетрадрахма царя Ирода Антипы. Но это ведь не всё. Так? Так. Это один из 30 серебряников, которые получил за своё предательство Иуда Искариот. При этих словах в прихожей обычной питерской квартиры, как будто повеяло ветром тысячелетий, ветром истории, ветром величия и предательства. Мой старший брат узнал об этой монете от одного старого авторитета. проговорил Груздев и решил достать её, чего бы это ни стоило. Эта монета, наверное, самый дорогой артефакт на земле, вообще бесценный. Многие считали, что её не существует, что она давно утеряна, но брату попался очень старый документ, где была записана история этой монеты и где был её рисунок с двух сторон. Надежда с Марией переглянулись. Тот самый пергамент, который они нашли в хранилище. Тогда брат уверился, что монета существует. Твой старший брат это знаменитый уголовник Грусть? уточнила Надежда. Ну да, он самый. Он очень долго искал эту монету, а тут она почти оказалась у него в руках. Он знал, что серебреник находится в коллекции одного одинокого старика. И тут этого старика ограбил какой-то мальчишка. Но до этого он стал искать кого-то, кто бы купил у него монеты. Брат узнал про это и договорился с ним купить коллекцию за цену, которая жадному паршивцу казалась запредельной. Васька Гусаков, грустя, быстро взглянул на Надежду. Откуда вы всё знаете? Да уж знаю. Знаю также, что этого Ваську убили. Это сделал твой брат? А может, ты сам? С тех пор уже почти полвека прошло, отмахнулся Груздев. Ничего не докажешь. Да и срок давности вышел. Да это вообще не важно. Важно, что среди того, что принёс Васька, этой монеты не оказалось. Она как сквозь землю провалилась. Все эти годы она пролежала в тайнике под подоконником. Если бы я это знал. Или брат, ваш брат давно умер, 20 лет назад, и до самой смерти он искал эту монету. Это всё очень интересно, перебил Груздева Глеб, взглянув на часы. Но только мне пора идти. Скоро здесь появится Машин знакомый полковник со своими людьми, а мне не хотелось бы с ними встречаться. Но ведь вы лицо официальное. Я тогда. Но начнётся выяснение правового статуса этих итюдов, а моя страховая компания хотела бы решить этот вопрос по-любовно, с наименьшими финансовыми потерями. Так что позвольте откланяться. А с вами, Маша, я свяжусь в ближайшие дни. Вам ведь действительно причитается вознаграждение. И только тихо проговорила Мария. «Знаете, мне от вас не...» Тут она поперхнулась, потому что Надежда сильно наступила ей на ногу. «С ума сошла! От таких денег отказываться!» «Я с вами свяжусь», — заверил ее Глеб, упаковал картины и ушел. Он очень точно рассчитал. Через 5 минут в квартире появился племянник профессора Туманяна в сопровождении нескольких спортивного вида молодых людей, чем-то неуловимо похожих друг на друга. Груздёв Армен Степанович обрадовался старому вору как родному. Давно не виделись. Век бы вас не видать, проворчал тот. Это дело вы мне не пришьёте. Не торопись. У нас будет много времени. А для начала скажи, что ты сделал с моим дядей? Что-то вколол или это гипнотическое воздействие? Груздьев мрачно молчал. Лучше скажи. И куда пергамент дел? Грозно вопросила Надежда Николаевна. Груздьев от чего-то её испугался и пробормотал, что на профессора Туманяна Он воздействовал гипнозом. Вернее, не совсем гипнозом, а заклинанием, которому его научила одна эвенкийская шаманка, когда после отбытия срока на зоне в далёкой Сибири он жил там на поселении. А пергамент исчез после того, как он его прочитал. То есть он его куда-то положил, но не помнит куда. "Врёт?" полковник смотрел с сомнением. Да не похоже. В эту минуту у Надежды зазвонил телефон. Это ответственный доктор Крылов сообщил, что готов лично приехать к больному сегодня после 5 вечера. Ой, спасибо вам, обрадовалась Надежда Николаевна и передала трубку племяннику Туманяну. Полковник продиктовал адрес и предлагал прислать полицейскую машину, но доктор мягко отказался. Затем Армен Степанович распорядился увести арестованных и сердечно распрощался с обеими дамами. Наконец, двери запосторонними закрылась, и подруги остались вдвоём. Господи, слава Богу, всё закончилось, вздохнула Мария. Да чего же я устала? Нет, такие приключения не по мне. Я привыкла к спокойной, размеренной жизни. Надя «Я не могу представить, как ты занимаешься своими расследованиями. Постоянная нервотрепка, криминальные личности. А мне без этого скучно. Чего-то не хватает. Кстати, ты зря говоришь, что все закончилось. Нам еще нужно подумать, что делать с этой роковой монетой». «Ох, в самом деле!» — спохватилась Мария и достала монету из кармана. «Ох, в самом деле!» «А я о ней совсем забыла!» «Позволь мне тоже взглянуть!» Надежда протянула руку. Мария отдала ей монету, и тут же странная щемящая тоска заполнила сердце Надежды Николаевны. «О ней нельзя забывать!» раздался вдруг совсем рядом хрипловатый, словно натреснутый голос. Надежда вздрогнула и обернулась. Они с Марией были в прихожей не одни. Неподалёку от них стоял невысокий пожилой человек со смуглым, изрезанным морщинами лицом в поношенной куртке с капюшоном. Встретив его на улице, Надежда приняла бы этого человека за дворника, костарбайтера, но было в нём что-то значительное, даже величественное. Что-то такое, от чего сердце Надежды забилось чаще обычного, а во рту пересохло, как будто она долго шла жарким днём по растрескавшейся от солнца глинистой дороге. "Надя", проговорила Мария, севшим от волнения голосом. "Мы что, опять забыли дверь закрыть?" "Да нет, дверь тут ни причём. Это не тот случай, когда закрытая дверь что-то меняет. Вы правы, проговорил незнакомец. В эту минуту перед глазами Надежды словно упал невидимый занавес, и она увидела пожилого незнакомца не в поношенной куртке, а в пыльном, выбеленном солнцем плаще из верблюжьей шерсти, накинутом поверх рваной туники и в простых кожаных сандалиях. И сам он неуловимо изменился. От него будто исходил невидимый свет, а вокруг была не тесная прихожая обычной, довольно захламлённой питерской квартиры, а раскалённая пустыня, прикрытая одеялом душного полуденного зноя. Надежда моргнула, и всё стало как прежде. Машкина квартира а в ней пожилой мужчина в куртке с капюшоном с внимательными блекло-голубыми глазами. «Вы правы», — повторил он, — «никакая дверь не остановила бы меня. Я пришел за монетой». «А кто вы такой?» — начала было Мария недоверчивым тоном, но Надежда остановила ее, схватив за руку. «Конечно, мы отдадим вам монету», — Только если можно, расскажите о ней. Можно, кивнул незнакомец. Вы заслужили. Эта монета непростая. Да вы и сами об этом знаете. Это цена самого большого предательства в человеческой истории и самого большого самопожертвования. И эта монета не должна оставаться в руках людей, в руках обычных людей. Она может воздействовать на них по-разному. Кого-то сделает лучше, кого-то гораздо хуже, а кого-то может поддвинуть на предательство и убийство. Это зависит от изначальных свойств человека. Пока монета лежала в тайнике, она была безопасна. Но когда её нашли, она начала действовать, и вы видели, к чему это привело к смертям. к преступлениям, к предательствам. Так что будет лучше, если вы её отдадите. Да, конечно. Надежда протянула монету незнакомцу, при этом снова почувствовав щемящую тоску и сожаление, но в то же время и облегчение, словно сбросила с плеч тяжкий груз. Незнакомец бережно взял монету и попятился. Постойте, Окликнула его Надежда Николаевна. Можно задать вам ещё один, последний вопрос. Смотря какой. Что было написано на том пергаменте, который мы нашли в хранилище? Правильнее было бы спросить, кто его написал. Его написал тот самый человек, который совершил величайшее предательство. А написал он о том, что испытал после своего деяния, и нарисовал одну из монет, которые привели его к страшному концу, чтобы предупредить всякого, кто увидит эту монету и выжелает ее. А как этот пергамент попал к Коврайскому? Когда Елена Коврайская нашла монету в тайнике, мы послали ей этот пергамент как знак предупреждения. Мы не хотели раскрывать всю историю и думали, что она найдёт пергамент в хранилище. Но всё пошло не так. Елена от чего-то стала носить монету на шее. С каждым словом голос незнакомца становился всё тише и тише, и сам он понемногу бледнел, словно выцветал. Сквозь него уже можно было различить узор обоев. Мы Кто это мы? спросила Надежда. Но мужчина отмёл её вопрос небрежным движением руки, мол, вы и сами это знаете. Но она не знала арамейского языка. Как же пергамент мог её предупредить? А это неважно, прошептал едва слышный голос, и незнакомец растаял, как туман под лучами солнца. Подруги снова остались вдвоём. Что это было? полустонным голосом проговорила Мария. Мне показалось, что здесь был какой-то человек. Тебе показалось, успокоила её Надежда Николаевна. Да, наверное. Но знаешь, я его уже где-то видела. Видела? Где? В Эрмитаже. Знаешь, там есть картина Эль Греко Апостолы Пётр и Павел. Так вот, он был похож на на кого? На кого? повторила Мария, удивлённо моргая. О чём ты говоришь? Да ни о чём. Пойдём-ка на кухню, выпьем чаю. Но к чаю у меня ничего нет. Неважно. Заварка-то есть, и покрепче. Иуда дождался, когда спадёт жара, и пришёл к месту под названием Голгофа. Ещё издали он увидел три возвышающихся на этом месте креста с распятыми на них фигурами. Он подошёл ближе и различил лица распятых. На двух крестах были уже мертвецы, и только человек на среднем кресте был ещё жив. С трудом Иуда узнал в нём Иисуса. Лицо его было искажено страданием и скорбью, но сквозь эту скорбную маску проступало что-то иное. Казалось, что распятый скорбит не о самом себе, но обо всех остальных людях, о тех, кого ждёт на этой земле горестный и бессмысленный удел. А самое странное, самое удивительное Иуда понял, что этот странный человек скорбит и о нём, о том, кто предал его, продал за 30 жалких монет. И сердце Иуды впервые в жизни мучительно защемило, и неизбывная тоска переполнила его душу. Вокруг креста теснилась небольшая группа людей. Среди них Иуда узнал Марию. Он не посмел приблизиться. Наоборот, торопливо пошёл прочь. Небо у него над головой потемнело. На город наползла огромная лиловая туча, обрамлённая странным мерцающим светом. Явно надвигалась гроза. Иуда пошёл быстрее, чтобы успеть до начала грозы найти какое-нибудь укрытие. Тут за ним побежала бродячая собака. Она скалилась и рычала на бегу, и с пасти капала слюна. Иуда остановился, поднял с земли камень и бросил в пса. Тот отскочил, жалобно заскулив, но как только Иуда пошел дальше, побежал следом. Вскоре к первой собаке присоединилась вторая, затем третья, И вот за Иудой бежала уже целая стая, шалудивые, тощие, голодные псы. Он бежал быстрее и быстрее, и вскоре бродячие собаки отстали. Иуда сбавил шаг. Дышать было тяжело, кололо в боку, во рту пересохло, перед глазами мелькали цветные пятна. А ещё Ещё перед глазами юды стояло лицо того человека, человека на кресте. Он огляделся. Убегая от собак, юда оказался в незнакомом месте, далеко от города. Вокруг не было никаких признаков человеческого жилья, только выжженная, растрескавшаяся земля, редкие колючие кусты и сухие пустынные деревца. И выносимо хотелось пить, но нигде не было ни ручья, ни источника, ни колодца. Теперь он рад был бы грозе. С ней пришёл бы дождь, ливень, который утолил бы его жажду. Но гроза всё не начиналась. Наоборот, туча уползла на север, к морю, и в небе снова засияло солнце, безжалостное. беспощадное солнце пустыни. Иуда пошёл назад, но вскоре понял, что не знает дороги. Он еле плёлся, каждый шаг давался ему с трудом, как будто к ногам были прикованы тяжёлые каменные ядра. Он снова огляделся. И тут увидел впереди, на краю засушливого плато, по которому он брёл, дерево с печально склонёнными к земле ветвями. Иуда узнал это дерево. Оно, это дерево приснилось ему на постоялом дворе, и оно же было от чеканина на серебряных монетах, на серебряных тетрадрахмах, которые ему заплатили в одворце первосвященника. заплатили за его предательство заплатили за страдания и смерть того человека иуда замедлил шаги это дерево оно пугало его но в то же время манило звало оно словно разговаривало с ним на каком-то древнем таинственном непознаваемом языке Иуда не понимал его слов, но от них его душу снова охватила неизбывная тоска, и он снова пошёл к дереву. Ведь только под ним можно было укрыться от безжалостных лучей солнца. Это дерево, оно выжило в жаркой, безводной и безжизненной пустыне, на самом краю обрыва. Так и он, Иуда, Он справится. Он выживет. Или нет? Как в том сне дерево тянуло к нему свои ветви, как костлявые руки мертвеца. Иуда упал на колени, но невидимая рука снова подняла его и повела, потащила к зловещему дереву. Он подошёл к нему, припал к его сухому, корявому стволу и заплакал. И дерево обняло его своими сухими скрюченными ветвями, и тогда Иуда понял, что говорило ему это дерево своим шелестящим, трепещущим языком. Оно говорило, что его предательству нет прощения, его ничем нельзя искупить. Но для него самого остался единственный выход, единственный путь. И тогда Иуда из Кириафа развязал пояс, которым была перепоясана его одежда. Свернул из этого пояса петлю, накинул её на ветвь дерева, просунул в петлю голову и шагнул вперёд. Словно вздох пронёсся над пустыней. Небо снова потемнело, Оно стало лиловым, как кровоподтёк, и на этом лиловом фоне выделялся корявый силуэт дерева с болтающейся на его ветвях, подобно высохшему прогорклому плоду, жалкой человеческой фигуркой. Прошло 2 месяца. Наступила осень. Надежда Николаевна возвращалась с дачи, где мать закончила наконец все работы по саду, собрала оставшийся урожай и дала согласие на отъезд в будущую субботу. Кота вывезли на прошлой неделе. На подходе к дому Надежду настиг звонок Марии. Они не виделись с тех пор, как закончилась история с монетой, и сейчас Надежда поставила на пожухлую траву газона тяжёлую сумку и ответила на вызов. Надька, Машка орала в трубку так, что Надежда и не узнала бы её, если бы не дисплей. Ты ничего не отвечаешь. Я звоню, звоню. Да я на даче была. Там связь плохая. Слушай, книжка вышла. Да, ну, слабо оживилась Надежда Николаевна. Ну да, та самая, где я всё описала. Издатель сказал: "Отличный роман, хорошо продаётся". И как это у вас, сказал Маша, так фантазия работает. Я уж ему не сказала, что сюжет из жизни взяла. Машка хихикнула. Поздравляю. Да, тебе спасибо за помощь. Кстати, наверное, и сериал снимать будут. Уже переговоры идут. Так что не зря я Шкафутинскую обнадёжила. Очень она на главную роль подходит. Слушай, я сегодня уезжаю. Так что книжку тебе с курьером послала ещё вчера. Спасибо. А куда уезжаешь-то? Снова в круиз? О, паси бог. Мне одного хватило. Я еду в Армению, тамошние церкви посмотреть. Ты ведь знаешь, что они ещё раньше Римлянин в христианство пришли. У профессора Туманяна там родственники. У профессора Туманяна или у его племянника. Подразнела надежда. И у него тоже, рассмеялась Мария. Через месяц вернусь, увидимся. Улыбаясь, Надежда Николаевна подхватила сумку и вошла в подъезд. Надо же, у Машки похоже и в личной, и в профессиональной жизни всё хорошо. Судя по голосу, она стала совершенно другим человеком. Так с улыбкой она позвонила в дверь собственной квартиры. Открыл муж. В одной руке у него был свисающий кот, в другой довольно толстая книжка в яркой обложке. Ой, Надя, я думал, ты позже приедешь. Обрадовался он. А я тут, понимаешь, зачитался. Прихожу вчера, а соседка мне книгу передаёт, говорит, прислали с курьером. До полуночи читал, не мог оторваться. Такая интересная история, у автора фантазия просто брызжет через край. А герои описаны просто как живые люди. Особенно мне понравилась главная героиня, которая всё расследует. умная, энергичная, а внешностью на тебя похожа: причёска, жесты, всё твоё, и даже то, как ты нос морщишь, когда думаешь. Убью Машку, подумала Надежда Николаевна и отвернулась, чтобы муж ничего не прочитал по её лицу.